Оставив больницу доктора Болинье, мадмуазель де Кардавиль поселилась в своем особнячке на улице Анжу. За время последних месяцев своего пребывания у тетки Адриена тайно отделала и меблировала это красивое жилище, роскошь и изящество которого пополнились чудесными вещами, перевезенными из павильона Сен-Дизье. Свет находил крайне экстравагантным такое решение девушки таких лет и такого положения, как наша героиня Светские беседы среди парижской знати то и дело превращались в обмен сплетнями о сумасбродной аристократке Ох, это невероятно Она решила жить одна, вполне самостоятельно Это просто неслыханно Может быть, княгиня Десандзея не зря пыталась поместить ее в дом у Я слышала, что это была какая-то сложная интрига, а девушка была вполне здорова. Ну, разве может молодая девушка жить своим домом? Точно она взрослый мужчина или молодая вдова? Да, в ее возрасте непременно нужна опытная компаньонка Которая бы оберегала ее от соблазнов Иначе может пострадать репутация Еще как Парижская знать делала вид, будто не зная Что мадемуазель де Кардавиль обладала теми качествами Которых так часто не хватает и мужчинам А именно твердым характером, возвышенным умом, благородным сердцем и большим здравым смыслом. Вы слышали? Она поручила управление домом каким-то э, провинциалом. Содержать дом в Париже – с этим справится не каждый управляющий. Молодые девушки порой так наивны, Ах. а среди управляющих попадаются такие пройдохи – Наверняка это будет какой-нибудь мошенник, который разорит доверчивую глупышку. Должен вас разочаровать, сударь, Это вполне надежные люди, старые слуги семьи. Господин Дюпон раньше был управителем замка Декардавиль, а теперь мадемуазель выписала его в Париж, а его жена будет вести хозяйство. Насколько я могу судить, мадемуазель Декардавиль поступила весьма разумно. Ах, граф, вы всегда готовы вступиться за даму.